Глава шестая. Князь какой-то странный. Из дома послышались тяжелые шаги. Дверь открылась, и, пригнувшись, чтобы не удариться об косяк, к нам вышел огромный бородатый старик в холщовой рубахе с пояском. — О, ребятки! ну здравствуйте! — добродушно улыбнулся здоровый дед. Первые впечатления — богатырь из народных сказок. С таких писали картины, когда говорили о могучем русском мужике. Ну, никак иначе. Хотя что-то от прошлого писателя, которого я видел на фотографиях в моем мире, было. Тот же тяжелый, но в то же время добрый взгляд. Видно, что он повидал много на своем веку, но продолжал смотреть на мир с теплом в глазах. Лев Николаевич, мы к вам всем скопом. улыбнулся Есенин. «Примите?» «Конечно, Саша, здравствуй! Рад тебя видеть, Ася!» Он пожал руку Есенину, обнял Дункан и обратился ко мне. «Ты должно быть Миша Кузнецов, сын Вити!» «Так точно!» Мы пожали друг другу руки. Никакого воздействия на себя я не почувствовал, как и Лора, но пристальный взгляд Толстого от меня не ускользнул. Лисенок выглянул из-за пазухи, и устоялся на огромного бородатого дядьку. О, -о, -о Демон-лис!» — наклонился Толстой к нему и погладил одним пальцем. К слову, кицуня был почти как весь его палец. «Интересный зверёк!» Сталкились с таким, Лев Николаевич? «Доводилось! Ну, проходите!» Как только мы переступили порог дома, мне в глаза бросилась обстановка, совсем как в деревне. Старая дорожка-палас с выцветшим узором. В углу прихожей стояли шлёпки для гостей. Дальше большая комната с огромной кроватью, телевизор, накрытый салфеткой. Старый раскладной стол в углу, шкаф со множеством книг. Также тут была печка, точнее, задняя её часть. Передняя выходила на кухню. Рядом стояла деревянная лестница внутрь печи. Наверху валялись одеяло с подушками. По соседству располагалась кухня. Проход был завешен занавеской из бус, которые шумели каждый раз, когда кто-то пересекал порог. В этот момент они всколыхнулись, и к нам вышла бабушка в платке и переднике, в руках миска с тестом. «Сонечка, голубушка, смотри, кто к нам пожаловал!» Довольно обвел нас руками Толстой. «Ой, какие молодцы! Сашенька, вымахал как! Ася совсем уже невеста стала какая!» — умилялась она. — А ты, наверное, Миша Кузнецов. Наслышанный. Серёжа звонил, рассказывал. — Не смущай гостей, Сонечка, — махнул рукой Толстой. — Так, а вы руки мыть к столу. — Лев Николаевич, нам бы надо немного обсудить детали, — сказал Дункан. — На голодный желудок, — сплеснула Софья Андреевна. — Как же так? А я так готовила, старалась. «Я ужасно голодный!» — не стал я ждать коллег, развернулся и пошел к умывальнику на улице. «Что вы, мы с удовольствием покушаем!» — кивнул Есенин и потянул за собой Дункан. «Нифига себе, как они присмирили рядом с ним!» — удивилась Лора. Это я тоже подметил, но не стал говорить. «Хотя не стоит забывать, что он в первую очередь князь. Такой титул просто так не получить!» Пока каждый князь, которого я встречал, обладал невероятной силой. Каждый своей. Но это была уникальная магия. Во дворе стоял умывальник, столб, которому прибит рукомойник с палочкой, и, чтобы умыться, следовало зачерпнуть воды из рядом стоящей бочки. «У меня куча несостыковок», — не выдержав, сказал я, когда мы помыли руки и вытерлись. Буквально в ста метрах от нас стена в зону. Удивительные и странные ощущения. Казалось бы, вот грядки с клубникой, морковкой и картошкой. Теплицы с огурцами, а за ними огромная стена, за которой обитают ужасные монстры. «И что же у тебя не сходится, Кузнецов?» — хмыкнула Дункан. «Он же князь!» — проигнорировав ее смешку, продолжил я. «Ну и где все привилегии княжеской жизни? Сколько их повстречал, такого не видел?» «А ты ему не рассказал?» — усмехнулась Дункан и похлопала по плечу своего приятеля. «Ну давай, удачи!» Она присела на корточки перед Китсуней. «А как зовут это милое создание?» Она аккуратно погладила его по голове, отчего тот упал на спину и подставил пузико. «Вот маленький ловелас!» «Фокс Китс!» «Китсуня!» — ответили мы с Лорой Хором. «Значит, Китсуня!» Она аккуратно провела по животику, И лисенок захрюкал от удовольствия. «Вижу, мое имя вообще никому не нравится. Оно же чисто рокерское», — огорчился Саша и посмотрел на меня. «Если вкратце, Лев Николаевич старой школы, очень старый. Эта информация не то чтобы секретна, но просто о ней не распространяются. Сомневаюсь, что половина деревень и округов в округе догадывается, кому принадлежит княжество, даже местные». Многие думают, что Лев Николаевич что-то вроде сторожа в дикую зону. «Разве такое возможно?» — удивился я. «Как же он решает все политические и прочие дела?» Но «Этого я не знаю. Да, мне и не интересно. Но у него большое влияние в высшем обществе. Ну вот, он любит так жить. Что делать?» «Разве он не боится, что его могут убить?» Вокруг дома не было даже хрипенького заборчика для скота. «Ха, такого попробуй ранить!» многозначительно сказал Есенин и пошел в дом. «И в итоге вопросов меньше не стало», — удивилась Лора. Она уже прониклась деревенской жизнью, не стояла в платке, о сарафане и переднике. Нас очень сытно накормили. Пирожки, салаты, суп, все ингредиенты с грядок, и даже мое ускоренное пищеварение в какой-то момент просто отказалось помогать. «Лев Николаевич, теперь можем поговорить?» — спросил Саша, откидываясь на спинку стула и расстегивая верхнюю пуговицу штанов. «А чего говорить?» — удивился он. И «Оснащение я вам дам, оно готово, как всегда, проход, как обычно, открыт. Координаты метеоритов тоже имеются, надо только их распечатать». «Хорошо, благодарю», — кивнул Саша. Софья Андреевна поставила перед каждым по литровой кружке чая, и по огромному куску вишневого пирога. «О, вот это уже другое дело!» — улыбнулась Дункан. «Я помню, ты говорила, что для сладкого всегда найдётся отдельный желудок», — подмигнула добрая бабушка. «Саша, Миша, на вы чего в эти кожи нарядились? Разве вам не жарко?» «Мы рокеры, Софья Андреевна», — сказал Есенин и показал козу. «В прошлый раз было что-то другое», — задумалась она. «Алло, а как его? Хвипстеры?» «Хипстеры», — поправил Толстой. «Ладно, докушаем да и спать. Утро вечера мудренее. Заодно прогуляемся с вами в зону». Но мы бы... начала Дункан, но, встретившись со взглядом Льва Николаевича, передумала продолжать и только добавила. «У меня нет пижамы». «У меня много чего есть», — подмигнула Софья Андреевна. В итоге мы договорились, что останемся у них до следующего вечера, а потом пойдем в зону. Также Лев Николаевич попросил помочь ему по делам днем, так что выбора у нас не было. Уже под вечер, сидя на крыльце, нам выдали сменную одежду, чтобы мы не пугали соседей своими нарядами. Такие же холщовые рубахи да штаны со сланцами. Тут и Дункан показалась в широком сарафане. Выглядела она непривычно. «Если хоть один откроет рот...» В её руке откуда-то появился штык-нож, и она покачала ему нас перед носом. «Я пущу его в дело». «Что ты?» — улыбнулся Есенин. «Ты выглядишь очаровательно». «Подтверждаю», — поспешил согласиться я. «Этот сарафан тебе очень идёт». Лора не упустила возможности примерить такой же. Всё же даже этот наряд делал её сексуальный. «Нравится?» — она покружилась. «Не то слово», — улыбнулся я. Вскоре мы пошли спать. Лев Николаевич постелил нам под печкой, куда мы легли с Есениным. Асю положили наверх. Под всеми этими впечатлениями и теплотой печи я моментально отрубился. Город Янтай, Китай. Сергей Михайлович спускался по крутой и длинной лестнице. Он успел возненавидеть эти храмы и секретные дворцы разных организаций. Уже двадцать минут он спускался, а конца края лестницы не видно. «Зараза! Чтоб хоть ещё один раз!» — бормотал он. А ведь это был его первый храм. Наконец, внизу показалась площадка, на которой его ждал Алексей, верный помощник. «Ну как, Сергей Михайлович, всё успешно?» Он протянул тому бутылку с водой и платок. «Как всегда», — переведя дух и делая пару глотков, ответил генерал. «Опять эти бесконечные крики о том, что они непобедимы, элитарности клана и прочее». «Клан Медвежий Коготь уничтожен?» — улыбнулся Алексей. «А, а ты уж не серчаешь, что не взял тебя», — он похлопал своего помощника по плечу. «Достал?» «Да», — он протянул Кутузову записку с китайскими иероглифами. «Замечательно. Тогда давай сейчас заглянем на рынок». «Очень хочу жареных кальмаров». «А потом вот по этому адресу». В следующий час они гуляли по рынку, где генерал, как маленький ребёнок, тыкал пальцами в то, что ему нравилось, а бедный помощник покупал это. Народ оглядывался на огромного мужчину. Дети не стеснялись и бегали вокруг и протягивали руки для приветствия. В целом Сергею Михайловичу всё нравилось в этой стране, за исключением некоторых политически неверных решений, управляющей верхушки. Завтра у него назначена встреча с одним из генералов китайской армии, который буквально каждый день отправлял Кутузову по несколько писем. В итоге, когда генерал наконец встал от потока писем, назначил ему встречу. В ответ прислали 10 корзин фруктов и овощей. Странный подарок, но, наверное, тут такие правила. «Ох, прости, Лёша, не рассчитал», — улыбнулся генерал, когда они вышли за ворота рынка. Его помощник был как новогодняя ёлка, увешан бесконечными пакетами со всякими товарами. От сувенирных мечей до настойки на жабах. «Позвольте, господин, предложить заехать в отель, оставить сумки, а дальше уже на адрес», — раздался голос из-под груды покупок. «Предложение одобрено», — ухмыльнулся Кутузов и звонко свистнул, чтобы привлечь такси. Желтая машина быстро подъехала. Учтивый водитель выскочил, помог сложить сумки в багажник, открыл господам задние дверцы и сам же закрыл, когда они сели. Назвав адрес, они поехали. После случая с разрушенными ресторанами генерал не стал сильно мудрить и просто решил узнать у верхушки триады про эти трупы. В первую очередь он занялся кланами, представители которых сидели за круглым столом. Всего несколько дней, вот в Китае, на несколько бандитских семей меньше. Конечно, он старался не светиться. Ещё не хватало, чтобы генералы Российской империи заметили во внутрегосударственных разборках. А отряды и прочие бандиты были именно такими. Как говорится, лучше не лезть в чужой омут. Можно наступить не только на Ил. или как то так сергей михайлович всегда работал под прикрытием чтобы к нему не поступало лишних вопросов машина припарковалась у отеля алексей отнеси сумки я буду ждать тебя тут не будем терять времени хорошо господин невозмутимо кивнул помощник и скрылся с покупками в дверях отеля и долго мы будем молчать скинув напускное веселье спросил генерал «Простите, многовыражаемый генерал Кутузов, я не хотел смутить вас», — ответил водитель. Он повернул зеркало заднего вида на Сергея Михайловича и смотрел в отражение. «Кто на этот раз?» — сурово сказал пассажир. «Сергей Михайлович, наша имперская служба внешней разведки обеспокоена тем, что вы слишком часто подвергаете опасности свою жизнь. Все же мы бы не хотели, чтобы у вас сложилось плохое впечатление о стране». «Не понимаю, о чем вы», — пожал он плечами. «Ну как же? Пока вы в городе были убиты или бесследно пропали три элитных клана наемников и пять главенствующих семей». «Удивлен, что у вашего государства есть информация о преступниках, но вы с ними ничего не делаете», — хмыкнул генерал. «Это внутриполитические дела, которые, при большом моем уважении, я не имею права вам разглашать». «Ближе к делу. «Не люблю ходить вокруг да около. Что твои чиновники хотят?» «Они хотят, чтобы вы не делали за них их работу и получали удовольствие от пребывания в нашей стране. Тем более скоро фестиваль в честь императора». Он улыбнулся, стараясь быть как можно дружелюбнее. «А наше правительство сделает всё, чтобы ваш отдых был запоминающимся. Тем более мы слышали, что ваша дочка хотела приехать сюда со своим женихом». «А вот с этого места я бы советовал тебе очень аккуратно подбирать слова». Водитель посмотрел в зеркало, и его глаза тут же увеличились до размеров европейских. В отражении он увидел чёрное нечто — сплошной дым, из недр которого на него смотрели два красных глаза. «Простите, вы, наверное, меня неправильно поняли», тут же залепетал в ужасе водитель. «Наше правительство просто хотело обезопасить вас, чтобы с вами ничего не случилось». все же даже при том что вы у нас в отпуске вы очень влиятельный и ценный человек все же правительство китая не преступники мы сами справляемся с изъянами но своими методами я заметил когда в первые дни обнаружил около десятки шпионов кутузов немного успокоился а ты передай своим чинушам что мне от вас ничего не надо никаких секретов государства я не вынюхиваю Просто не хочу подвергать опасности мою дочь, когда она сюда приедет. Все же полагаться на чинуш, которые знают о проблеме и не решают ее, нет смысла. Лучше все сделать самому». «Разумно», — кивнул водитель, выдыхая. «Я передам». Алексей вышел из отеля, запрыгнул на заднее сиденье и кивнул. Ему не надо было ничего говорить. Он быстро считал изменившуюся атмосферу и не задавал вопросов. Когда же они прибыли на место и подождали, пока такси скроется за поворотом, генерал молча протянул руку, и Алексей вручил ему все документы, которые смог достать из машины. «Что-то серьёзное, Сергей Михайлович?» — спросил он. «Не сказал бы, но всё же они умудряются за нами следить», — рассматривая бумажник, — ответил он. Как и сказал водитель, он работал на местные органы управления. Документы подтвердили его правоту. досмотреть кутузов не успел в той стороне где скрылся автомобиль раздался взрыв это что еще удивился генерал и молниеносным рывком оказался у поворота гадство его догнал алексей но он не был так же быстр но все же кое какие навыки имелись что такое удивился он глядя на горящую машину хреновые дела леша кто то хочет нас подставить зайди вон в тот проход я сейчас кутузов мелькнул и пропал от него не ускользнула легкая аура слежки в пятистах метрах от взрыва человек сидел на краю крыши и через крупный объектив похожий на телескоп снимался происходящее он видел как генерал кутузов мелькнул и пропал нашел прорычал грубый голос у китайца над духом он дернулся и его шею обвила мускулистая рука кто «Я... Я не знаю. Мне приказали... Мне... Я... Вот...» Он, вздыхая, достал удостоверение свободного репортера. Без лишних разговоров Кутузов разломал оборудование и спалил все видеозаписи. «Кто приказал?» «Пришло сообщение на телефон...» Он трясущимися руками показал текст. «Простые координаты». «И ты повелся?» — возмутился Кутузов. «Мне прислали предоплату...» Сергей Михайлович вздохнул. и отпустил бедолагу. Когда они с Алексеем вернулись в отель, на стационарный телефон поступил звонок с ресепшена. «Сергей Михайлович, к вам гости», — сказал митродотель. «Кто?» «Императорская полиция», — невозмутимо ответил он. «Что ж, пусть поднимаются», — улыбнулся Кутузов, доставая телефон. Алексей был тут как тут. Он принёс генералу стакан кофе. «Ничего серьёзного. Просто китайцы опять захотели поиграть в шпионов. Только у них не получилось, как и с караваном, так и теперь». «Я не понимаю», — удивился Алексей. «Мне надеть перчатки?» «Да ну ты что, смеёшься?» — Кутузов включил запись разговора в машине с водителем. «Эти болваны опять сами себя переиграли». В дверь постучались. «Входите!» — рявкнул генерал. Шумиловский городок. Утро. Лора, как всегда, разбудила меня пораньше. Потянувшись, я заметил, что Саша ещё спит, и не стал его будить. Аккуратно встал, нацепил шорты и рубаху. «Как же тут хорошо!» — потянулся я. То ли зона рядом так влияет на организм, то ли еда и здоровый сон. Я был как огурчик. Китсуня лениво зевал и смотрел на меня полуприкрытыми глазками. Наклонившись, я погладил его по мокрому носику. «Можешь ещё поспать?» — улыбнулся я и пошёл на улицу. Никто не отменял моей тренировки, но всё же я был не первым. Далеко не первым. Лев Николаевич уже таскал дрова огромными связками. Софья Андреевна копошилась в огороде, поливая причудливые цветы. Айсидора тоже была тут и отрабатывала удары на стволе толстого дуба неподалеку от дома. Судя по вмятинам на сколотой коре, она это делала давно. «Мы еще и проспали?» — возмутился я. «Лора, в чем дело?» «А что я?» — появилась она рядом. «Зато тело восстановилось». И в подтверждение своих слов вывела мне графики и статистику. На форма у меня на пике». Но вот и выходило, что только Есенин был сейчас в кровати. Ну и Китсуня. Но и тут я не угадал. Дверь приоткрылась, и выглянула заспанная мордашка-лесёнка. «Всем доброе утро!» — поздоровался я. «О, Миша проснулся!» — улыбнулся Лев Николаевич. «А ты чего так рано?» «Зарядка!» — разминая руки, сказал я. «А, понимаю. Ну, ступай вон, и занимайся». «А потом можешь помочь мне в кузнице. Для тебя стараюсь», — подмигнул он и скрылся в домике. Ничего не оставалось, и подошёл к Дункун. «Ну, хоть ты не лентей», — сказала она и кинула мне две перчатки. «Давай получасовой лёгкий спарринг». «Я не бью девушек», — положил ее перчатки на землю. «Ты серьёзно?» — Фыркнула она. «Слабак. На хрена такой нужен?» Но это не значит, что я не смогу поставить тебя на место за твой длинный язык. Улыбнулся я, завязывая полы рубашки веревкой. Я щелкнул пальцами и болванчик очертил вокруг нас окружность диаметром десять метров. Давай поиграем в игру. У тебя что, детство в жопе еще не вышло? Ухмыльнулась она. Да закрой ты уже рот и дай сказать. Она опешила и стала слушать. Твои полчаса у тебя будут. Поиграем в догонялки. Тебе надо всего лишь задеть меня один раз». «Что-то слишком просто», — оскалилась она. Судя по её навыкам и взгляду, я сам уже понял, что ввязался в какую-то нездоровую авантюру. Но отступать было поздно. «Выиграешь, можешь командовать мною во время этой миссии», — пожал я плечами нарочито расслабленно. «А если проиграю?» — уперла руки в бока. «То у тебя будет отличная тренировка», — улыбнулся я. «Сам себя злобный баратина. Она присела и буквально исчезла из моего поля зрения.